Побег Лизы Басовой. Примечание. Как отметил автор в предисловии ко второму изданию сборника «Бабы и дамы», рассказ был записан им в Париже со слов лица, непосредственно участвовавшего в этом приключении. Входил в сборник «Фантастические правды». Печатается по изданию амфитеатров «Бабы и дамы. Междусословные пары». Санкт-Петербург, 1911 год. Куропаткин, 1848-1925 годы, русский военный деятель, в 1898-1909 годах, военный министр. Желябов, 1851-1881, русский революционер-народник. Покров. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы приходился на 10 октября, время окончания сельскохозяйственных работ, к которому приурочивалось празднование свадеб. Оргиазм – теория, распространенная в среде художественной интеллигенции на рубеже xix 20 веков, согласно которой для полной реализации творческих способностей человека необходимо раскрепощение его внутренних стихийных сил. Ганнибал, 247-183 годы до нашей эры, карфагенский полководец и государственный деятель. Астарта, азиатская богиня любви и плодородия, культ которой включал в себя священную проституцию. Жозефина Богарне, 1753-1814 годы. Супруга императора Наполеона. Канкан, Кеквок -кан, и Матчиш, модные в конце XIX-начале XX веков, танцы, вначале воспринимавшиеся как непристойные. Олеарий, Петр Петрей, Корп – известные путешественники XVII века, составившие описание своих путешествий в Россию. Чичероне, итальянский, провожатый. Девятый круг Дантова Ада в божественной комедии Данте «Последний круг Ада, в котором караются предатели». Ад, песни 32-33. Мирмидон, греческая мифология, представитель ахейского племени, которая сражалась под троей, выполняя все повеления своего вождя Ахилла, Илиада. И насказательно человек неукоснительно выполняющий полученные им указания.